Глава 18 Два врага. В допросной было душно, но хотя бы не так холодно, как в камере. Коготь повел плечами, чтобы хоть немного их размять, но сразу почувствовал боль от раны на правой руке и тычок в спину. «Сиди смирно», — грубо бросил один из его конвоиров, стоящих рядом. «Мне совсем не двигаться?» — едко поинтересовался пират. «Совсем», — подтвердил полицейский. «Любое движение может быть расценено как попытка сопротивления или даже побега, и тогда я применю силу». О да, Коготь уже неоднократно успел почувствовать на себе эту самую силу. С того самого момента, как Темный доставил его в камеру, пираты уже не раз показали, как рады его поимке. Сначала нацепили блокираторы на ноги и руки, потом еще камеру накрыли защитным контуром из тьмы». А когда арестованный остался один на один с приставленной к нему охраной, началась та самая демонстрация. Его били так, чтобы не оставалось следов. Двое рослых мужчин оторвались на нем от души. Старались только лицо не трогать, хотя и ему тоже досталось. Коготь не видел себя, но представлял, что на скуле точно есть гематомы и несколько царапин. Но как раз после появления этой отметины охранники оставили его в покое. Закрыли в камере, бросив прямо на ледяную. каменном полу и ушли. Кажется, после этого он просто отключился, а пришел в себя только на рассвете, когда снова явились те же твари, но на сей раз просто подняли его на ноги и толкнули к выходу. Идти было больно, правая нога почти не сгибалась, но он все равно шел. Знал же, что если остановится, будет хуже». Когда в допросной, выкрашенный в унылый серый цвет, его усадили за пустой стол, он уже знал, что дальше будет только хуже. Если его и без каких-то вопросов так отделали, то что же случится, когда он откажется отвечать? Но вот чего пират никак не ожидал, так это того, что допрашивать его явится лично лорд Стайер. Это было одновременно и плохо, и хорошо. А где-то на задворках сознания подняла голову робкая надежда». «Оставьте нас!» – приказал охранник глава тайной полиции. Те не подумали спорить с начальником, покорно вышли, прикрыв за собой дверь, и только после этого Стайр обратился к Когтю. «Вот и встретились. Не знаю, как ты, а я рад». «Простите, не разделяю вашей радости», – ответил пленник. «Оно и неудивительно», – усмехнулся Стайр. «Итак, расскажи, где твоя команда?» «Понятия не имею, я их распустил», – ответил пират. Стайр выложил на стол артефакт истины, который сейчас горел зеленым, показывая, что допрашиваемый сказал правду. «Зачем?» – поинтересовался глава тайной полиции. И Коготь снова не стал лгать. «Потому что игра приняла слишком серьезный оборот», – сказал он. «Да и чувствовала я, что вы дышите мне в затылок». «Какой, однако, чувствительный парень!» – усмехнулся Стайр. «Что за девушка была с тобой на корабле?» не имеет значения покачал головой пират и это движение доставило ему боль что не укрылось от собеседника били спросил прямо еще как горько усмехнулся когооготь они у вас те еще твари ты для них тоже тварь грабитель и убийца я не убийца вздохнул пират тебе предоставить список тех кто не пережил захватов кораблей твоей командой иронично бросил глава тайной полиции «В бою может случиться все, что угодно. Будто ваши подчиненные никого не убивали во время захватов или облав. Я всегда стараюсь сохранить людям жизни. Увы, в моей команде есть те, кто придерживается другого мнения». «Ты их, капитан!» «Они пираты!» – качнул головой коготь. «И капитану подчиняются только до определенной степени. Это не снимает с тебя вины!» «Да я и не рассчитывал. Стайр хмыкнул, открыл принесенную с собой папку и пробежался взглядом по записям. «Зачем взорвал стремительный?» – спросил он. «Чтобы показать, на что способен Алперед. Там его, кстати, было меньше наперстка. Вы представляете, какая это жуть?» «Представляю. Мы проводили опыты с тем, что ты передал». «Так вот, лорд Стайр, у меня его сейчас три килограмма». Глаза дознавателя округлились. «Откуда? С тех кораблей, что захватили позавчера. На обоих было по приличной коробке этой гадости, а еще золото и серебро. Очень много в монетах. С вами поделиться догадками, хотя, уверен, вы и сами уже сделали правильные выводы». И все же Стайр откинулся на спинку стула и посмотрел на сидящего перед ним молодого пирата с искренним интересом. «Хочу услышать твои». «Да, пожалуйста», — хмыкнул тот. «Все те корабли, на которых мы нашли Алпирит, шли из Феронского княжества, из разных городов, но все делали остановки на одном из островов Шентарского архипелага». а вперед всегда хранили в особом футляре, который хорошо прятали в потайных отсеках или нишах, да еще и магией прикрывали. «Как же ты их нашел?» В голосе главы тайной полиции звучал искренний интерес. «В первый раз мне дали наводку, что на корабле есть нечто очень дорогое и важное. Я смотрел все, но ничего не обнаружил. Пришлось привлечь специалиста». Коготь перевел дыхание, говорить было больно, ребра болели, возможно, некоторые из них сломаны. Но сейчас он был готов терпеть эту боль, потому что иной возможности донести до стайра информацию может уже не быть. «Когда нашел странный порошок, просто не понял, что это, но мне помогли определить Алперит». Он устало сглотнул, во рту пересохло. «Тогда-то я понял, что продавать его пиратам слишком опасно, и решил продать вам». Но вы, к сожалению, отказались. И тогда ты взорвал стремительный». Предварительно забрав груз и людей, кивнул пират. «Да, кстати, этот корабль тоже принадлежал компании «Трэнс», как и другие корабли с алпиритом. Ее хозяин Леас Тренсер. Но только по документам фактически всем владеет и управляет юго Тренсер», – закончил за него Стайр. «Именно», – кивнул коготь. «И вот скажите мне, зачем ему столько Алпирита, да еще в комплекте с золотом?» «Нет уж, давай, делись своими мыслями до конца», – возразил дознаватель. «Думаю, он замыслил переворот. Золото нужно, чтобы платить исполнителям, а Алпирит – для череды взрывов. Они посеют панику и заставят народ идти за предводителями. Обставить все можно, как угодно. Или же для того, чтобы дискредитировать Ферронию». Витял перед после взрывов оставляет характерные следы, а добывают его только в их княжестве». «Эта мысль меня тоже посещала», — согласился пират. «Но тут можно только догадываться. Хотя вы вполне в силах узнать правду. Правда, для этого придется допросить министра торговли. Если бы это было так просто, он бы уже сидел на твоем месте». «Увы», — вздохнул коготь и опустил голову. Некоторое время в допросной было тихо, но первым снова заговорил Стайр. «Судя по всему, у тебя есть личные счеты к Юго-Сутренсеру. Насколько мне известно, ты уводил только его корабли». «Не отрицаю», — ответил арестованный. «А ведь были и другие, с куда более заманчивыми грузами. А про твои таланты я наслышан. В его взгляде даже появилось уважение». «Светлый маг, да еще и умеющий управлять водой. Даже жаль будет отправлять тебя на казнь». «Так не отправляйте», — предложил пират. «У тебя такой послужной список, что иных вариантов просто нет», — развел руками Стайр. «А если я предложу обменять мою жизнь и свободу на весь Алперит, что у меня есть? Думаешь, я не найду способ вытащить из тебя информацию о том, где ты его спрятал?» «Можете попробовать», – пожал плечами коготь и сразу поморщился от боли. «Но я знал, что меня могут поймать, потому подстраховался. Если через два дня не объявлюсь у того, кому доверил такую ценность, то все три коробки передадут покупателям, разным, и благородных людей среди них не будет». Теперь в глазах главы тайной полиции появилось открытое раздражение. Он явно не ожидал от простого пирата такого выверта и все же сумел взять себя в руки, а его взгляд стал задумчивым. «Где ты получил свой шрам?» – спросил неожиданно. «Акула покусала», – улыбнулся коготь, а лежащий на столе артефакт истины окрасился в красный. «Врешь!» Орел подрал, потому и прозвище «Коготь» озвучил новую версию «Пират». И снова артефакт показал ложь. «А если честно?» – спросил стаер «Не имеет значения». «Кстати, как твое имя?» «Марк», – спокойно сказал тот, и камень на столе окрасился в зеленый. «Фамилию не скажу, семью подставлять не стану». «Большая семья?» «Нет, но все равно не стану. Так вы готовы сотрудничать?» «Про истины слышал, а про артефакт подчинения проговорил глава тайной полиции. Мои сотрудники умеют развязывать языки. Ты и так расскажешь им все». «Не расскажу», — с искренней уверенностью заявил Коготь. «Потому что не знаю. Коробки прятал не я, а доверенный мне человек, не имеющий к пиратам никакого отношения. И он стребовал с меня клятву ни при каких обстоятельствах его не сдавать». «Клятва кровная, серьезная. Если только попытаюсь рассказать, сразу распрощаюсь с жизнью, а вы, собственно, ничего не узнаете». «И откуда ты взялся, такой предусмотрительный?» «Теперь в голосе Стайра раздражение граничило с восхищением». «С морских просторов», — улыбнулся пират, оглянув на горящий зеленым артефакт, добавил. «Думайте, лорд Стайр, я рассказал вам все, что хотел. Теперь решение за вами». «Знаешь», — ответил тот, опершись локтями на край стола, — «при иных обстоятельствах я бы взял тебя на работу. С твоим умом и хитростью ты бы мог стать отличным агентом, одним из лучших. Увы, выбрал иной путь». «Иногда пути выбирают нас сами», — медленно покачал головой коготь. «Ты не прав, Марк», — сказал стаер впервые назвав его по имени. Конечный выбор всегда делает человек. Просто представь, как бы сложилась твоя жизнь, не стань ты пиратом. Не стань я пиратом, коробки с алпиритом были бы уже у того, кому предназначались, а столица, вполне вероятно, уже гремела бы от взрывов, — ответил он. Видите, даже будучи преступником, я смог принести пользу королевству. Но угрожаешь продать столь опасное вещество, что приведет к непредсказуемым последствиям. «Уж очень жить хочется», — улыбнулся пират, — «и быть свободным». Стайр кивнул и поднялся на ноги, показывая, что беседа окончена. «Вы бы проверили, откуда вообще поступает Алпирит», — предложил коготь. «Если его так просто можно купить в Ферронии?» «Нельзя», — перебил Стайр. «Его производство строго секретное и находится под контролем княжеской семьи. Мы уже многое выяснили, без твоих подсказок». «Тогда можно еще вопрос? Один?» – попросил пират. «Давай», – великодушно разрешал дознаватель. «Что стало с девушкой, которая была со мной на корабле при захвате?» «Упала за борт», – равнодушно бросил стаер. «Может, уплыла, может, утонула. Ее так и не нашли». Коготь кивнул, но его взгляд стал обеспокоенным. «Скажи ее имя, и мы обязательно отыщем и разузнаем, что с ней», – предложил глава тайной полиции. «А потом используете, чтобы надавить на меня», — озвучил свои мысли пират, но вдруг усмехнулся. «Хотя, знаете, мне даже интересно, как бы вы мне угрожали ее благополучием, так и подмывает сказать, кто эта красотка». «Так скажи», — стаер шагнул ближе. «Нет», — покачал головой коготь, — «пусть она останется вне всего этого. Если скажу, то, боюсь, вы сами будете не рады». Лорд внимательно смотрел в глаза пирата и вдруг сказал «Если это моя племянница, я сам тебе шею сверну», сказал угрожающе спокойно, после чего развернулся и вышел, оставив улыбающегося пленника в допрос на одного. Судя по всему, у Стайры имелось описание той самой девушки, а эти намеки только укрепили его догадки. И все же за мелису Коготь почти не переживал. Уж собственный дядя ее точно не арестует, зато обязательно проверит, в порядке ли она, и, возможно, устроит ей выговор на тему того, что приличным девушкам нужно держаться подальше от плохих парней, особенно от пиратов.